В прошлом, помнится, так и было, чтобы там не говорили мужчины о Тарвалоне. «Пусть красные АЕ все уладят!» Один мужчина заявил, что это было нападение бандитов, а другой толковал про восстание друзей Тёмного. «Они собираются поглядеть на дракона вы же знаете!» — мрачно сообщил он доверительным тоном. «Они тут повсюду всему друзья Тёмного! Все как один!» Остальные продолжали твердить о какой-то напасти. «Что за напасть?» — они лишь туманно намекали.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 Корабль уже ушел, в конце концов. Это выяснилось после расспросов, обрубив швартовы и уплыв вниз по реке, когда толпа хлынула на причал всего лишь вчера. Найниф мучилась загадками, не было ли на его борту и мальчиков. Одна женщина сказала, что на судне был министрель. Если это Том Мерилин... Она бросила пробный камень, намекнув марин что кто-то из жителей Ямандова луга мог уплыть на судне. Айседай внимательно выслушала ее, кивая при этом головой. «Может быть», — сказала потом Морейн, но в голосе Айседай явно слышалось сомнение. Стоящая на площади гостиница уцелела. Ее общая зала была разделена надвой перегородкой по плечо высотой. Войдя в гостиницу, Морейн приостановилась.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 В тот момент, когда путники отодвинули тарелки, почистив их последними кусочками хлеба в дверях, показался одетый и в красный мундир солдат. В остроконечном шлеме и отполированном до блески на груднике керасы, пока не встал у самых дверей, положив руку на эфес меча и напустив на себя строгий вид, и не сунул палец за тесный воротник, ослабляя его. Этот жест напомнил Екена Буе, который старается вести себя, как пристало деревенскому советнику. Лант уделил солдату всего один взгляд и хмыкнул.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 «Да сияет свет, милостивую королеву Маргейс!» Человек в красной форме открыл рот, затем присмотревшись к лану и с третьего взгляд отступил. Он тут же поймал на себе взоры Марин и Найнив. У девушки мелькнула мысль, что солдат сейчас выкинет какую-нибудь глупость, чтобы постараться не выглядеть трусом в глазах двух женщин.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 Она глянула на сидящих за другими столами и произнесла шепотом «Вторвал он!». Айседай мгновение изучала столешницу, прежде чем посмотреть на Найниф, а потом та даже отшатнулась от вспыхнувшего на лице морейн гнива, от которого ее глаза чуть ли не светились. Затем Найниф выпрямилась, в ней вскипел ее собственный гнев, но не успела она сказать хоть слово, как холодно заговорила Айседай. «Я надеюсь найти живой и невредимый Иегвейн, «Я не отказываюсь с легкостью от молодых женщин с таким большим даром, раз уж обнаружила их. Но будет так, как плетет колесо». Он айнив под ложечкой с пух холодный комок. «Значит, я одна из тех молодых женщин, от которых ты не отказываешься. Мы еще посмотрим, Айси, дай, испепели тебя свет. Это мы еще посмотрим». Еду они закончили в молчании, и в молчании же проскакали через ворота и направились по Келлинскому тракту. Взгляд Морейн не отрывался от горизонта на северо-востоке. Позади них жалость страхи, запачканная дымом Беломостия.